Глава 20. Сижу с чашкой кофе в руках, смотрю на журналистку и улыбаюсь. Разумеется, я не мальчик-колокольчик, ни разу, ни день-день. Мне не такие вопросы в лоб задавали. Они редко и напрямую обвиняли: жлоб, ворюга, скряга, еще сволочь. Это я часто от девушек слышал. В целом Соня меня не удивила. Обычная тактика, никаких тебе предисловий, просто раз И на тебе. А с чего вы решили, что я наживаюсь на детях? Я спокойно поставил чашку на стол, решив, что пусть кофе лучше остынет. С журналистами нельзя ссориться. Это непреложная истина для политиков и бизнесменов. Особенно с теми, кто настолько талантлив, что может тебя как возвысить, так и уничтожить. Вряд ли, конечно, меня раскатает уездная репортерша, Но геморроя точно добавит. И тут важно сразу не сплоховать. Барышня передо мной выбрала до боли знакомую тактику. Подумала, что молодой паренек при виде красотки растеряется и не сможет правильно среагировать на провокационные вопросы. И сейчас она меня явно прощупывает, соблазнительно улыбаясь. Играет, как кошка с мышкой. Только откуда ей знать, что меня таким уже давно не проймешь? Я специально пришла пораньше инкогнито. Походила в толпе, позадавала вопросы. Девушка сделала глубокий глоток. Я невольно подумал, что она так могла обжечь себе пищевод. Эдик не пожалел кипятка. В принципе, присмотрелась к людям. Ваша клиентура — это как раз школьники и студенты. Причем первых в разы больше. Там даже младшеклассники есть. А вы с них берете деньги за развлечения. Разве это не наживо? И разве не на детях? С каким утверждением вы больше всего не согласны? Кажется, наш разговор пошел не туда. Я покачал головой и вновь демонстративно посмотрел на часы. «Извините, но у нас запуск бизнеса, и мне сейчас не до ваших нападок. И если вам больше не о чем спросить, постойте». Журналистка примирительно выставила вперед открытые ладони. «Не подумайте, я не хочу вас топить» но наши читатели среди которых точно будут родители ваших клиентов такой вопрос обязательно зададут над же как легко она дала заднюю впрочем умело выкрутилась надо признать так что теперь уже мне нужно ее дожать а разве не наживаются на детях кондитеры я все же сделал глоток подавая знак что готов выделить журналистки еще какое то время и не наживаются ли на них фармацевты ах да может еще Кино и театры наживаются на юных зрителях, а цирки. Вы передергиваете. София пристально посмотрела на меня. Лекарства нужны, чтобы вылечить заболевших детей. Конфеты и шоколад пусть с натяжкой, но это продукты питания. Десерт, сахар человеку необходим. А театр, цирк и кино извините, но это целая индустрия развлечений, к которой относятся и индустрия игр. А еще это возможность для ребят, у кого. Нет больших денег. Провести время не в загаженных подъездах и не дыша бензином в пакете. Естественно, я понимаю, к чему вы клоните. Я развел руками. Но мы занимаемся бизнесом. И люди имеют право тратить заработанные деньги так, как им хочется. Я не могу заглянуть в душу каждого школьника или студента. Они уже достаточно взрослые, чтобы сделать выбор. Кроме того, я еще и даю им работу. Если у кого-то нет денег он может получить бонусные часы игры за небольшую услугу. Помощь в уборке, к примеру. Разве это не лучше, чем стоять на ветру с мокрой тряпкой и намывать грязные машины? Возможно, — уклончиво ответила Соня. Я бы сказала, что детский труд — изначально порочная практика. Но вынуждена признать, что сейчас время такое, без этого не обойтись. С другой стороны, ты же сам ничего не производишь, Вадим. Она резко перешла на ты. Приводишь в пример цирк и театр. Вот только там люди готовятся, репетируют. А киносъемки? Еще более сложная и трудоемкая работа. Работа! А ты выбрал простой вариант, поставил телеки с приставками, нацелившись на самую беззащитную часть общества. Деньги, что несут тебе дети, берутся у родителей. А они вкалывают на производстве за гроши, которые вдобавок еще и не платят вовремя. Ты выдаиваешь людей используя их детей как прокладку. Громкие слова. Я вновь улыбнулся. Или вы опять репетируете вопросы читателей? Лучше сразу обозначить проблемные точки, не так ли? Девушка прищурилась. Чем больше мы обговорим заранее, тем меньше будет причин для нападок со стороны влиятельных людей. О, вот это уже интересно. Мне угрожают? Давай на чистоту, София. Я облокотился о стол и слегка приблизился к ней, внимательно глядя в глаза. «Вы пришли готовить материал или передать условия от кого-то, с кем вы и ваши издания связаны?» «Нет, никаких бегающих глаз, внезапной дрожи или заикания. Нестерова, кто бы ее ни послал, держалась уверенно и не собиралась выдавать своих истинных целей. Я мог ее, разумеется, выгнать, сказать «пока-пока». Но мне было интересно. Материал. Коротко ответила София. Вот только не думай, Вадим, что ты останешься без внимания. Я не угрожаю и ничего не передаю, просто предупреждаю. Помимо бандитов, о которых ты наверняка имеешь представление, есть и другие структуры, которым будет интересен любой новый бизнес. Милиция. Я поднял бровь. Безопасники. Администрация города. Подхватила мой тон девушка. Губернатор или твои будущие конкуренты. «Понимаю, о чем вы. И знаю, что конкуренты очень скоро появятся. Вот только они лишь повторят мой путь. А я буду всегда на шаг впереди». «Самоуверенно», — улыбнулась София. «Увидите, что так и будет». Я развел руками. «И вот что. Если ваша статья мне понравится, то... Можете рассчитывать на эксклюзив в будущем. А если очень понравится...» Я выделил слово «очень» то я помогу вам появиться вашей фамилии где-нибудь не в толках, а в более известных изданиях. В каких именно, я намеренно не сказал. Пусть сама придумает. В будущем у меня были знакомства и в «Коммерсанте», и в «Огоньке», и в российском «Эсквайре», которым потом стал журнал «Правила жизни». Но в этот раз я планирую завязать с ними отношения сильно раньше. И кое-кто мне в этом поможет своими стараниями. «Кот в мешке», — хмыкнула девушка, чуть задумавшись. «Впрочем, учитывая твою хватку, это может и не быть блефом». «Давай так. Ты мне сольешь эксклюзив, а я сделаю материал, который тебе точно понравится». «Наоборот», — я покачал головой. «Утром — стулья, вечером — деньги. Если мне понравится, то я готов устроить лично для вас встречу с одним очень интересным человеком, который скоро заглянет в наш Новокаменск». «На одно мое новое мероприятие». «Кто это будет?» Быстро спросила София, но я усмехнулся. «Утром стулья», — повторил я. «Можете отказаться, но потом локти кусать будете. Подумайте и будьте объективны, даже если не примете мое предложение». «Хорошая журналистика всегда объективна», — возразила девушка. «Иначе это заказуха или пропаганда?» «И пропаганда бывает талантливой». Я покачал головой. Хотя, конечно же, она все равно не объективна. Я о другом. Мне не нужна грубая джинса, не нужна реклама, притворяющаяся статьей. В идеале я вижу материал о своем деле, как оно есть. Поэтому я могу выделить вам место, чтобы вы оценили систему работы зала. Походите, поговорите с персоналом, с клиентами. Не теми, кто стоит в ожидании, а кто уже играет. Впрочем, не мне вас учить, правда? девушка проигнорировала мой вопрос но меня и этим не собьешь с толку если мы закончили вежливо сказал я предлагаю пройти в зал пожалуй пока достаточно соня потянулась к кнопке диктофона однако я заметил что она просто коснулась ее но не нажала интересно признаюсь ты меня удивил не зря жогин сразу отправил меня к тебе сославшись на занятость но откуда скажи, такая подкованность «У студента в академии». Девушка встала, засунула все еще работающий диктофон в карман джинсов. Не дождавшись моего ответа, продолжила. «Насколько я знаю, до этого времени ты звезд с неба не хватал. Студент, причем не самый успевающий. А потом вдруг раз, и партнер Жогина. Шатался без дела и неожиданно скооперировался с действующим бизнесменом. «Кто ты, Вадим?» «Наглый везунчик?» Или за тобой стоит кто-то взрослее, умнее и опытнее? Тот, кто тобой управляет, словно умелый кукловод? Это Жогин? Или он тоже Ширма? Между нами? Я тоже встал, длинным глотком допив кофе. Пропустил Соню вперед, на выход из кафетерия. Я просто много думал, как можно заработать. И решил попробовать. И живем, знаешь ли, один раз. И тут же мысленно хмыкнул. «Звучит интересно», — на ходу ответила девушка. «И все же... Кто твой хозяин, Вадим?» Она резко развернулась, намеренно оказавшись поближе, и пристально посмотрела мне прямо в глаза. Мы стояли напротив друг друга, почти вплотную, и меня словно бы обволакивало ее парфюмом. «Хозяева у собак», — сдержанно сказал я. «А здесь, в нашем игровом зале...» Есть деловые партнеры и коллеги. Так ты пойдешь говорить с клиентами? Готовить тебе место, чтобы ты почувствовала драйв на себе? Или мне попросить охрану, чтобы тебя вежливо вывели и никогда больше сюда не пускали? Хорошо. Она слегка отступила, чтобы не перегораживать выход. Я подготовлю репортаж про твой зал. Не джинсу и не, как ты говоришь, рекламу, притворяющуюся статьей. Но у меня условия. Никаких предсогласований. Что увижу, то и напишу в материале. Как увижу, так и подам. Все по-честному. Именно это меня и интересует. Я улыбнулся. А сейчас предлагаю пройти наконец-то в зал. Нам обоим надо работать. По рукам. Уголки рта Сони слегка поднялись. Она протянула раскрытую ладонь, которую я пожал. Пятерня у нее была тонкая, изящная но довольно крепкая. Интересная особа. Думала воспользоваться своей женственностью и неожиданными вопросами, чтобы разговорить меня. Решила, будто я не замечу продолжающий записывать диктофон. Но да мне и скрывать нечего. А вот присмотреться к ней можно. Мало ли на кого она работает и кто под меня копает. В зале творилось нечто странное. Я даже отвлекся от Сони, которая прохаживалась вдоль рядов, фотографируя и время от времени заговаривая с игроками. За одним из столов сидел сам Илюха, который рубился в танчике с каким-то школьником. На миг у меня даже сердце упало. Пока на улице очередь, и народ томится в предвкушении, оплачивая возможность хотя бы просто постоять и посмотреть, дефицитное место бесплатно занимает один из владельцев зала. Но... Потом я прислушался к живо обсуждавшим происходящее зрителям и расслабился. Оказалось, что парень, с которым схлестнулся Илюха, оплатил джойстик случайному напарнику из толпы. Раскатал того в блин. Еще раз и еще. И настолько эффектно, что моментально собрал зевак. Кинул желающим вызов на следующий час игры. Мол, хочешь показать себя, оплачивай второй джойстик и вперед кто то заинтересовался но чемпион и его слил в чистую а тут как раз подошел наш игровой гений это надо сказать была битва титанов парень выкручивал джойстик нервничал однако играл отменно ловко уходил с линии атаки пользовался особенностями местности и даже чуть не подловил нашего илюху на обманном маневре но тот очень быстро реабилитировался пойдя в психическую атаку в лоб. И школьник, заметавшись, глупо подставил корму. «Капец тебе, Васек!» Радостно пропищал кто-то. Побежденный, краснея лицом, потребовал сатисфакции, но только Илюха наотрез отказался, предоставив возможность другим бросить вызов по срамленному чемпиону. Парни тут же забились в очередь, и вакантное место занял следующий претендент на звание лучшего. Кажется, этот товарищ с его умениями задержит у нас игроков с амбициями. А постоянные клиенты — неплохой ускоритель выручки. Слушай, а он неплохо одет. Я аккуратно показал Илюхина чемпиона, который вправду производил впечатление парня из обеспеченной семьи. Хорошие джинсы, американская толстовка и кепка из ткани а не дешевой синтетики с подкладкой из поролона. Интересно, зачем он сюда пришел? Наверняка ведь дома своя приставка. А ему скучно, улыбнулся Илюха. Он мне сам так и сказал. Говорит, друзей всех своих уже обыграл, пришел из любопытства. Вот и мне предложил зарубиться. На что поспорили? Я прищурился, но толстяк ответил абсолютно спокойно. Ни на что, он пожал плечами. Разве что название чемпиона. «Зато теперь ему нужно срочно реабилитироваться, и он будет сидеть тут до посинения». «А я вот думаю, что мы найдем другое применение его талантам», ответил я, мельком поглядывая на Саню, который угрожающе склонился над парочкой, играющей в черепашек-ниндзя. «А, нет, ложная тревога. Он просто помог им сменить картридж». «Слушай, выдели минут десять этой журналистке. На час ей точно не стоит машину занимать. Жирно будет». Поставь ей русалочку, что ли. Пусть поиграет, напишет потом про нас интересно». Илюха кивнул, мельком присмотревшись к Соне. «Других не было?» — уточнил я. «В открытую, во всяком случае, больше никто не подходил». Покачал головой толстяк. «Ну и ладно. Если что, денег никому не давать. Всех отправляй ко мне». Похоже, другие районные журналисты проигнорировали мое приглашение. Наверняка ждали предложения оплатить публикации. Что ж, нам достаточно будет сони из толков. А следом и остальные подтянутся, перед этим искусав себе локти, потому что будут уже не первыми. Хорошо, идем. Диус, придирчиво до этого осмотревший один из кабелей, подошел к нам и тоже вступил в разговор. Никто в одиночку играть не хочет. Все заказывают парные игры. Вот только... Что дальше-то делать будем, Вадимыч? Озик сказал, там люди внизу уже тетрадку ведут, кто за кем занимал. Ну и отлично, одобрительно кивнул я, улыбнувшись. Еще тонна со своими рано или поздно подойдет, надо будет их рассадить. Всех сразу не будем, придется чередовать, чтобы платные игроки не отваливались. А вот потом... Думаю, у нас уже есть парочка кандидатов на позиции админов и я показал на того самого войска, потом на аккуратного парня. Он, по словам Илюхи, оплатил несколько часов вперед, и к нему время от времени подсаживались желающие поиграть за компанию. «Вы тоже присматривайтесь, сказал я Дюсу с Илюхой. «Сначала придется с ними повозиться, но потом сможем уже одних оставлять. И надо будет еще камеру повесить». «Дорого», — покачал головой Дюс. «Зато эффективно». Возразил я. «Илюха, внеси это в список для покупок в Китае. Обсудите техническую сторону вопроса. Куда подключать, куда записывать, где хранить. Впрочем, зачем я вам это говорю? Вы сами молодцы, справитесь. Так, Дюс, у тебя что там с твоими ребятами из технаря? «Договорился», — порадовал меня друг. «Как только будут схемы, они сразу готовы приступить». звонил всех, кого знал. Выбрал пятерых, которым доверяю. «Супер». Я даже ему руку пожал. «По деньгам сказал, что от объемов зависеть будет?» «Сказал. Все устраивает». «Ладно, парни, работаем дальше». Я отошел от них, поймал Саню, дефилирующего вдоль игровых мест. «Когда твои подойдут?» «Сегодня вечером». Наш начальник охраны тоже не подкачал. «Парочку ты знаешь, Антоха Сорокин и Юрец из параллельного класса». «Они как раз работу искали. Их из клуба выперли». «Так, может, нам их не надо?» — я насторожился. «Если их выперли, Сань, я понял, что ты помочь хочешь?» «Да не, камень!» — Саня помотал головой. «Их не за косяки выперли. Владельцы клуба с ЧОПом договорились, который бешеный держит. А эти сами по себе». «Ладно, поговорим. Если нормальные парни, их в ЧОП как раз тоже могут взять. Надо перехватить». Нормальный, Вадик. Головой отвечаю. Ладно, ладно, Сань. Остальные двое кто? Да это. Я когда в качалку пробовал ходить, там познакомился. Армейские тоже. Игнат и Валек. Меня потом прогнали, когда я забухал. А эти парни надежные. Они там постоянно. Тоже мое тело пьяное выручали, пытались в чувство привести. Но только у тебя получилось. «Черт возьми, какое простое, но такое важное для меня признание».